Материнская любовь. Три года я боялась навещать Жене, но близился праздник двойной семерки, и я стала чаще думать о качихе и пастухе и о том, как сороки построили мост, чтобы они могли встретиться в эту чудесную ночь. Может, нам с Женем тоже суждено воссоединиться? Мне казалось, что за это время я многому научилась и не причиню ему вреда. Итак, за два дня до праздника двойной семерки и двенадцатой годовщины нашей с Женем первой встречи я покинула остров уединения и поплыла к горе Ушань, где находился его дом. Я ждала у ворот, пока он не вышел из дома. Для меня он был таким же красавцем. Я наслаждалась его запахом, звуком голоса, его близостью. Не раздумывая, я села ему на плечи, чтобы следовать за ним. Он зашел в книжную лавку, а затем в гости к своим друзьям. Они долго разговаривали, и он стал беспокойным и тревожным. Он пил и играл всю ночь. Я шла за ним, когда он пошагал домой. С тех пор, как умерла Дзе, в спальне ничего не изменилось. Цитра стояла на подставке в углу. Ее духи, расчески и украшения для волос, лежащие на туалетном столике, запылились и покрылись паутиной. Жень долго не ложился спать. Он снимал ее книги с полки и перелистывал их. Думал он о ней или она нас обеих? На следующий день Жень проспал завтрак, а, проснувшись, провел день так же, как и вчерашний. В праздник двойной семерки, мой двадцать шестой день рождения, Жень все время находился рядом с матерью. Она читала ему стихи, наливала чай, гладила по лицу. Теперь я не сомневалась в том, что он не забыл меня. Когда его мать уснула, Жень опять стал листать книги «Дзе». Я вернулась на свое старое место на балке. Сожаления и раскаяния, связанные с Женем, Дзе и моей собственной жизнью, окатывали меня волна за волной. Я потерпела множество неудач, и мне было невыносимо смотреть на то, как мой поэт открывал то одну, то другую книгу, сокрушаясь былом. Я закрыла глаза, чтобы не видеть эту печальную картину, и заслонила руками уши, непривычные к звукам живого мира — но не смогла заглушить шелеста страниц, напоминавшего о том, что мы с Женем потеряли. Внизу раздался стон, и он пронзил мое тело. Я открыла глаза и посмотрела вниз. Жень сидел на краю кровати. Он держал два листочка бумаги, а открытая книга, в которой они находились, лежала рядом с ним. Я соскользнула вниз и села рядом. Он держал две страницы, которые Дзе коварно вырвала из нашей общей копии пионовой беседки. На них было написано, как был создан наш комментарий. Это было доказательство того, что мы с Дзе работали вместе. Я обрадовалась, но Жень не выглядел ни счастливым, ни умиротворенным. Он сложил листы, засунул их в тунику и направился куда-то, несмотря на то, что было уже поздно. Я сидела у него на плечах. Он шагал по улицам, пока не добрался до незнакомого мне дома. Его впустили внутрь и провели в комнату, где находилось много мужчин. Они ждали, когда их жены выполнят все положенные в день двойной семерки ритуалы и игры, чтобы начать пир. В воздухе носился дым и аромат благовоний. И сначала Жень никого не узнал. Но Хун Шен, который был в доме племянницы Женя в тот день, когда я отправилась на первую в своей жизни прогулку, встал и подошел к нему. Увидев, что Жень пришел не для того, чтобы принять участие в празднике, Хун Шен взял масляную лампу и две чарки с вином, и мужчины вышли на улицу и, проследовав к беседке, сели. «Ты уже ел?» — спросил Хун Шен. Жень вежливо ответил, что сыт, и заговорил. «Я пришел...» «Папа!» — в беседку вбежала маленькая девочка, и ее ножки еще не были перебинтованы. Она вскарабкалась на колени Хун Шене. Я вспомнила, что видела жену поэта, когда она была беременна этим ребенком. «По-моему, тебе следует быть с матерью и другими женщинами», — сказал Хуншен. Малышка заерзала, показывая, что ее не интересуют игры внутренних покоев. Она потянулась, подняла руки, чтобы обнять отца, и спрятала лицо у него на плече. «Ну хорошо», — сказал Хуншен. «Ты можешь остаться, но сиди тихо. А когда придет мама, ты пойдешь с ней. Не спорь и не плачь». Сколько раз я прибегала за утешением к отцу. Может, эта девочка так же ошибалась в своем отце, как и я? «Помнишь, как несколько лет назад мы гостили в доме моей двоюродной сестры?» — спросил Жень. Шень и другие гости читали комментарии к пионовой беседке. Я тоже его читал. Я восхищался твоей работой и сейчас восхищаюсь. В тот день я сказал, что не писал его. «Ты очень скромен. Это прекрасное качество». Жень достал два листка бумаги и передал их другу. Поэт поднес их к огню лампы и прочитал. Когда он закончил, то поднял голову и спросил, «Это правда?» «Я всегда говорил правду, но никто меня не слушал». Жень опустил голову. «Я не хотел лгать». «Какая польза от того, что теперь ты будешь рассказывать все по-другому?» — рассудил Хун Шен. В лучшем случае тебя сочтут глупцом, а в худшем — человеком, прославляющим женщин». Хуншен был прав. То, что казалось мне чудесным открытием, погрузило Женя в печали отчаяния. Он взял бутылку вина, налил себе стакан и осушил его. Затем он опять схватил бутылку, но Хуншен забрал ее у него. «Друг мой», — сказал он, — «ты должен вернуться к работе». «Хватит терзаться воспоминаниями о трагической смерти той девушки и твоей жены. Если Жень забудет обо мне, что со мной будет?» Но воспоминания мучили его. Его одиночество, пристрастие к вину, бережное прикосновение к книгам Дзе кричали об этом. Жень должен смириться со своим горем и забыть об опере. Я покинула беседку, раздумывая о том, увижу ли я его еще когда-нибудь. В ночном небе висел молодой месяц. Воздух был влажным и теплым, я шла все дальше и дальше. Я верила, что каждый шаг лишает меня надежды на возвращение. Всю ночь я смотрела на небо, но так и не увидела, как встретились ткачиха и пастух. И я не знала, что Жень сделал с вырванными листами. Но всего через неделю начался праздник голодных духов. Прошло много лет, и я, наконец, поняла, кто я такая и что мне нужно делать. Я толкалась, дралась. Тащила в рот все, что могла найти. Я ходила от дома к дому. И, как обычно, словно я могла изменить предначертанный мне путь, я оказалась у стен усадьбы семьи Чень. Я погрузила лицо в миску с мягкими и склизкими дынными корками, как вдруг услышала, что кто-то зовет меня. Я заворчала, обернулась и лицом к лицу столкнулась с матерью. Ее щеки были вымазаны белилами, и она была одета во множество слоев шелка. Она отшатнулась, поняв, что это действительно я. В ее глазах показался ужас. Она бросила мне бумажные деньги и сделала несколько шагов назад, поскользнувшись на своем шлейфе. «Мама!» Я поспешила к ней и помогла ей подняться на ноги. «Как она сумела увидеть меня? Неужели случилось чудо?» «Не подходи!» Она бросила мне еще денег, которые, толкаясь, тут же подобрали другие существа из загробного мира. «Мама! Мама!» Она опять начала пятиться, но я не отставала от нее. Наконец, она прижалась спиной к стене усадьбы, выходившей на улицу. Мама смотрела по сторонам, надеясь найти путь к спасению, но...